Пролог. Ноябрь 1939 года был богат дождями. Особенно сильно дождило в преддверии зимы. Дождь то становился сильнее, то прекращался, а небо оставалось таким же свинцовым, не переставая выливать на землю очередную порцию холодной воды. Человек в военной форме, стоявший на перроне вокзала древнего Киева, поежился. Он не любил эту промозглую погоду, а еще меньше он любил в такую погоду куда-то ехать. Взгляд скользнул по эшелону. Вроде бы все было в порядке. Вот-вот паровоз выпустит клубы пара, подаст сигнал и начнет неторопливое движение. Несколько капель дождя противно проникли за воротник, скользнули по шее. Чуть поморщившись, мужчина резким движением подался в вагон, и уже там, в тамбуре, ему стало на мгновение плохо. Он сначала схватился за сердце и даже немного присел — как будто стараясь пригнуться от боли, пропустить ее, как воющий осколок над головой. Нет, выпрямился, пошатнулся, схватился за голову. Так, пошатываясь, добрался до своего купе, где упал на полку и затих.